Вы слушаете факультатив КВАНТ КВАНТ – это квалифицированная высшая ассоциация научного творчества ребята! Сегодня мы с вами будем измерять длину окружности земного шара, прокладывать туннель по диаметру, опять же, земного шара, и бросать туда камни. Ну, конечно, с научной точки зрения, с научной целью. Вот, нам придется поломать голову над этими вопросами. Первая наша задача будет для четвероклассников, и задает ее Андрей Андреевич Варламов, доктор физико-математических наук. Даже стыдно спрашивать. Ребята, они наверняка все знают ответ. А вот давайте проверим. Да? Хорошо. Значит, вот я заметил, что за 200 километров, которые я проехал, да. по показателю, по счётчику топлива, у меня ушло 18 литров бензина. 18 литров бензина я запишу. Да. Сколько километров можно проехать в машине, если известно, что бак рассчитан на 39 литров? Бак. Рассчитал на 39. Да. Значит, сколько километров можно проехать в машине, если залить бак полностью, и известно, что его емкость составляет 39 литров. Хорошо. Ну тут а цифры может... плохие, не делятся они да, точно, но. Тогда. Ну давайте ну, скажем это... на 40 литров. На сорок. А это... еще лучше на 36. На тридцать. 30... Да, тогда. На 36 вот вот, на... литров. Тогда я все тоже... будет хорошо. Я да. хотела так сразу. Да, на 36 это... литров. Да. Все. Вот это будет наша да. задача. Так. Но это для совсем. Маленьких, маленьких ребят, ребят... Ну, домашнее задание вы получили, а теперь проблема посложнее. Значит, была такая. Задайте человеку следующий вопрос. Что это такое? Большое, зеленое. Либо на глубине 20 метров под землей и есть камни. Большое, зелёное живёт, а такого нет существа. Есть. Анатолий Павлович Савин, кандидат физико-математических наук, член редколлегии журнала «Квант». Это он предложил такую задачу, вернее, её первый вопрос, на который ребята отвечают по-разному. Андрей Андреевич, а вы знаете, кто живёт на глубине 20 метров под землёй, большой, зелёный и ест камни? Знаю. А кто большой, это? зелёный, Камни ест? Да. Это у нас на физтехе спрашивали да, всегда да. студенты. Он, такой, кстати, такой, не все знают. Я, например, да? не знала, что такое водится. Землееды? Э, камнееды. Они, камнееды в смысле. Они, да. может быть, и не водятся, но в задачах бывают. Да. Эту задачу водятся спрашивали... Водятся в математике, да. да? Эту задачу спрашивали на собеседовании в Московский физико-технический институт для того, чтобы проверить абстрактное мышление студента. Угу. А дальше, там, кажется, следующий вопрос... А если в земном шаре просверлить такое отверстие через весь земной шар, да. да? И туда бросить камень. Да, что с ним случится? Да, что с ним случится? Ну, ребята, наверное, знают, что с ним случится. Эта задача очень тесно связана с одним из романов Жюль Верна. Вот, кстати, читали нет, этот роман или нет? Какой? А вот там была, не буду говорить какой, да, тут... uh -huh. такая идея о том, что можно просверлить туннель, по нему пускать поезда. А с камнем что случится, если вы эту камень, скважину бросите? Камень будет колебаться. Ну вот вы неправильно отвечаете. Почему же? Ну его же большой зеленый камниец. Да, действительно. Правда, Это Анатолий Павлович Савин. Я тоже начала колебаться. Ну как же так? Его на глубине камень пролетит. 20 метров, а потом его съезд большой, да. Это скорее ближе к истине. Я тогда еще задам одну задачу. Представьте себе, что у вас есть очень длинная нитка. Да. И обвяжите этой ниткой земной шар по экватору. Ну, известно, что длина экватора около 40 тысяч километров. Вот такая длинная нитка у вас есть. И вы плотно-плотно обвязали земной шар. Это мы, знаете, раньше любили говорить, что наша страна произвела столько-то тканей, что да. ее можно в вот вот, вот вот Вот, вот такую длинную нитку произвели, обвязали земной шар, плотно-плотно. Так что даже не пролезет иголка. Там, мышь. Да. Хорошо. А если я возьму, теперь разрежу ее и добавлю туда всего лишь один метр веревки. Один метр. Четыре, вот было 40 четыре, тысяч, тысяч километров, А я добавлю еще один метр. Ее mm -hmm. немножко распущу. То yeah. есть, чтобы она не так уже плотно прилегала, но все это распределится по всему экватору. Мышь сможет пролезть или нет? Один метр. Да, на 40 тысяч километров. <звы> я должна подумать. Подумайте, подумайте. <звы> Длина окружности насколько повысится? То есть нам нужно решить. Каков будет радиус новой окружности, если длина окружности приросла на 1 метр. Длина окружности, как мы догадаться, это 2πr. Да. Если радиус Земли был 6400 километров, скажем, то длина окружности была 2π умножить на 6400 километров. А теперь у вас стало 2π на 6400 плюс некий х. Если вы вычете да, из так. первой длины вторую, то вы получите, что 2π умножить на х равно одному метру значит ну, x вам, есть да. 1 метр делить на 2 пи то есть на 6,28 то есть это составит около там 13 угу. сантиметров да. то есть не только мышь проползет да. а даже Питов. кошка И за ней пушка, Да. так что оказывается что одного метра этого при 6400 километрах радиус окажется достаточно для того чтобы мышь проползла А теперь небольшой сюрприз и опять про камни. Послушайте рассказ кандидата геолога минералогических наук Спартака Фатыховича Ахметова. За многие тысячелетия, которые человек провел на лоне природы, он такие качества для драгоценного камня определил. И первое это качество, конечно, красота. Только своей красотой мог привлечь камень Галька на берегу реки, на берегу моря первобытного нашего предка, чтобы он взял этот камень, из нескольких таких камней снизал ожерелье и подарил своей любимой. Но ведь красота – это понятие такое, которое больше мы эмоционально воспринимаем. А нельзя ли более конкретно, более точно определить, из чего состоит красота камня? Да, можно. Блеск камня зависит от показателя преломления. Ну, На уроках физики вы уже учили, проходили, что такое показатель преломления. Чем выше показатель преломления, тем больше блеск. Ну, Например, у алмаза показатель преломления около 2,4, соответственно, он обладает сильным блеском, называется блеск алмазный. А вот у стекла, например, у оконного, показатель преломления около 1,5, поэтому у него блеск менее слабый, чем у алмаза. И он кажется более тусклым. И называется блеск стеклянный. Следующим качеством, которое определяет красоту камня, являются оптические эффекты в этом камне. Вот э, возьмем, например, опал. Это Казалось бы, издалека обыкновенный, тусклый, даже непрозрачный белый камешек. Ну или там другого черного, синего цвета. Но если его на свету несколько повращать в руках, то вдруг по нему пробегут такие световые эффекты. Он заиграет вдруг какими-то красными, белыми, оранжевыми вот такими искорками. Этот эффект называется опалесценция, И это очень важный эффект. Он удорожает камень, делает его более красивым.